Глава 6. Первые послевоенные годы После того, как гражданская война закончилась, к руководству команды Реала, как уже было сказано выше, вернулся Пак Кабру, во время войны тренировавший команду каталонской Жероны. Костяк первой послевоенной команды сливочных составили такие игроки, как защитник Хасинто Кинкосес, атакующий полузащитник Симон Лекуэ, а также нападающий Сабина Баринага. Каждый из них заслуживает внимания как выдающийся футболист. Хасинто Франсиско Фернандес де Кинкосес Лопес де Арбина начал профессиональную игровую карьеру в 1921 году, когда в 16-летнем возрасте был принят в команду только что основанного клуба «Депортиво Алавес» из Витории Гастейс. Сноска «Депортиво Алавес» Испанский профессиональный футбольный клуб из города Витория-Гастейс в провинции Алава в автономном сообществе «Страна басков». Основан в 1921 году. В настоящее время выступает в Ла-лиге. В начале нынешнего века Депортиво Алавес достиг пика своей славы, прочно обосновавшись в верхней части турнирной таблицы национального чемпионата – Но и на заре своего существования Алавес тоже успел отличиться, став первой в истории командой, поднявшейся из секунды в Ла-Лигу по итогам сезона 1929-30 годов. Кинкассес по окончании этого сезона перешел в Реал и выступал за клуб до 1942 года, в котором завершил свою карьеру. Всего он сыграл за Реал 167 официальных матчей. Правда, ни одного гола в них не забил, зато активно мешал забивать соперникам. В 1934 году Кинкассес был включен в состав сборной команды, представлявшей Испанию на чемпионате мира по футболу, который проходил в Италии. Испанцы не любят вспоминать о том мундиале, поскольку испанская сборная проиграла хозяевам турнира в четвертьфинале. Переигровка ничейного матча закончилась со счетом 0-1. Но в одной восьмой финала испанцы сумели выиграть у бразильцев со счетом 3-1. А победа над столь сильной командой многого стоила. По завершении игровой карьеры кинг начал тренерскую. Работал с командами разных клубов, а в сезонах 1945-1946 и 1947 48 годов был главным тренером сливочных. Симон Лекуэ Андраде тоже начинал свою игровую карьеру в Депортиво Алавес. Из Алавеса он перешел в Бетис а к началу сезона 1935 36 годов оказался в команде «Реала», где оставался до середины 1942 года. В «Реале» талант Лекуэ раскрылся полностью. Как и Кинкасес, Ликуэ защищал честь страны на чемпионате мира 1934 года. Он прославился своими красивыми голами и точными передачами на длинные дистанции. В 1949 году, в возрасте 37 лет, Лекуэ завершил карьеру и жил в Мадриде, занимаясь бизнесом. Нападающий Сабино Баринага Альберди начал играть в молодежной команде английского клуба Саутгемптон. Семья эмигрировала в Великобританию из Дуранга с началом Гражданской войны. Сноска Саутгемптон Саутгемптон футбол-клаб Английский профессиональный футбольный клуб из одноименного города в графстве Гемпшир, основанный в 1885 году. В настоящее время выступает в премьер-лиге. В 1939 году 17-летний Баринага вернулся в Испанию и стал выступать за Реал, в команде которого отыграл 11 сезонов, а в 1950 году перешел в Реал Сосъедат. В 1954 году Баринага, выступавший тогда за Бетис, завершил игровую карьеру и посвятил себя тренерской работе. Тренерская карьера оказалась намного продолжительнее игровой, растянувшись без малого на четверть века. Но менее удачной. Баринага менял клубы, как перчатки, но ни с одной командой не смог добиться каких-либо значимых успехов. Испанские болельщики называют таких тренеров наблюдателями, намекая на то, что те не только наблюдают за тренировочным процессом, но не вмешиваются в него. Однако, как нападающий баринага, прошедший суровую английскую школу, был хорош. Напор у него сочетался с отточенной техникой, а удары были поистине пушечными. «Сабина может забить мяч в ворота вместе с вратарем», – шутили болельщики. Серьезной утратой для команды сливочных стал уход нападающего Луиса Регейро Поголы, заслуженно считавшегося одним из лучших игроков своего времени. Поэтичное прозвище «Белый олень Регейро» получил за элегантную манеру игры, напоминавшую танцы с мячом. К футболу он подходил творчески, придумывая один за другим новые трюки – И соперники никогда не знали, какой сюрприз на этот раз приготовил им олень. Иногда Луиса Ригеира сравнивают с Криштиану Роналду. Сравнение игроков из разных эпох по определению не могло быть корректным. Но слава Ригеира была велика. К сожалению, гражданская война помешала этому талантливому футболисту продолжать карьеру на родине. Будучи баском и сторонником республики, Ригейро стал капитаном и пресс-секретарем сборной страны басков, которая весной 1937 года отправилась в агитационно-благотворительное турне, начавшееся во Франции и закончившееся в Дании после посещения Советского Союза. Целями поездки были привлечение внимания мировой общественности к испанским событиям и сбор средств на нужды республиканской армии. В 1938 году игроки сборной страны «Басков» эмигрировали в Мексику. На новой родине сборная преобразовалась в футбольный клуб «Депортива Эускади», который принял участие в любительском чемпионате Мексики и занял второе место в турнирной таблице. В 1944 году Луис Регейран завершил игровую карьеру, будучи играющим тренером клуба «Америка» из Мехико а двумя годами позже оставил тренерскую работу. Умер он в Мехико в декабре 1995 года на 88-м году жизни. Мексиканские болельщики чтут память великого нападающего не меньше, чем испанцы. Первый послевоенный сезон, сезон 1939 40 годов, выдался для сливочных сложным. Команда лишилась многих хороших игроков, дополнявших своим мастерством игру Кинкасеса, Ликуэ и Баринаги, в то время как многие региональные клубы, такие, например, как Барселона, наполнили свои команды ценными приобретениями. Трехлетнее отсутствие участия в турнирах тоже наложило отпечаток на команду, да и вообще в Мадриде, считавшемся главным оплотом республиканцев, война оставила после себя тяжелое впечатление. Но, так или иначе, жизнь продолжалась, и нужно было стремиться к победам в новых турнирах. Последний в истории региональный чемпионат выиграл мадридский «Атлетик», опередивший «Реал» по разнице забитых и пропущенных мячей 22 против 9. Ничего не поделаешь. Иногда широко распространенная тактика сбережения сил до финала себя не оправдывает. В девятом чемпионате Ла Лиги сливочные набрали 25 очков, с которыми заняли четвертое место после победившего и в этом турнире мадридского атлетика «Севилье» и «Атлетика» из Бильбао. Успехи мадридского атлетика никого не удивляли, поскольку перед началом сезона клуб объединился с национальным авиационным клубом из Сарагосы, созданным в 1937 году в разгар гражданской войны. Основу команды авиационного клуба, основанного тремя армейскими офицерами, составили военнослужащие военно-воздушных сил. Команда получилась крепкой и в 1939 году смогла выиграть региональный чемпионат Арагона. С таким пополнением атлетик буквально обрел второе дыхание и начал выигрывать один турнир за другим. В борьбе за Кубок Испании, названный Кубком Генералиссимуса, «Сливочные» уступили барселонскому «Эспаньолу» со счетом 2-3. Обе команды играли на равных, и основное время закончилось со счетом 2-2. Но в дополнительном тайме удача улыбнулась бело-голубым. Сноска Прозвище игроков клуба «Эспаньол», данное по цветам основной формы. «Реал» не мог заполучить ни одного трофея – Но, тем не менее, сезон нельзя было считать полностью неудачным. После длительного перерыва команда, лишившаяся многих игроков, играла уверенно, не опускаясь в аутсайдеры. Ну, а по поводу отсутствия трофеев можно было сказать лишь одно. Нет такой болезни, которая длится сотню лет. Сноска. Известное испанское выражение «нухеймаль кью дюресиняньес, ни инферме кью лось Нет такой болезни, которая длится сотню лет, и нет такого больного, который может это выдержать. Употребляется в смысле «все плохое когда-нибудь заканчивается». Сезон 1940-1941 был ознаменован возвращением прежнего названия. С 1 января 1941 года клуб снова стал называться «Реал Мадрид Клаб де Футбол». Незадолго до того... В конце ноября 1940 года сменилось руководство клуба. Вместо Адольфа Милендеса президентом стал Антонио Сантос Пиральба. Новые времена требовали нового подхода к руководству, которого сеньор Милендес при всем уважении к нему обеспечить не мог. Антонио Сантос тоже не соответствовал этой должности. Впрочем, не будем забегать вперед. Пока что Сантос стал президентом, и от него ожидали прорыва, способного вернуть Реалу былую славу. В целом, результаты сезона не порадовали. Команда заняла шестое место в чемпионате, в котором всего участвовало 12 команд. А в розыгрыше Кубка Испании не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв команде галисийского клуба Сельта де Виго. Скажем прямо, не самой крутой команде того времени. В возобновленном розыгрыше Кубка Кастилии Сливочным тоже не повезло. Трофей достался мадридскому атлетику. Но при всех неудачах Сливочные не утратили боевого духа и веры в свои силы. Юбилейный десятый сезон подряд высшей лиги испанского футбола, сезон 1941-1942 годов, стал для Реала более удачным, нежели предыдущий. Команда клуба заняла в чемпионстве второе место, уступив 6 очков Валенсии, впервые победившей в этом турнире. Самым неожиданным результатом сливочных в том сезоне стал проигрыш команде Сельты на своем поле, да еще и со счетом 2-4, а в гостях Реал проиграл со счетом 2-3. Валенсия в том сезоне победила убедительно, выиграв 18 матчей, проиграв 4 и столько же сыграв в ничью. Реал выиграл 14 игр, проиграл 7, а в ничью сыграл 5. Так что фактор случайности в определении чемпиона решающей роли не играл. Чесы реально играли лучше. Сноска Прозвище игроков клуба «Валенсия», образованное от популярного у валенсийцев слова «че», которое используется как для приветствия, так и для привлечения внимания. Правда, на 10-м году существования национального чемпионата победа в борьбе за Кубок Испании продолжала считаться более весомой, нежели завоевание чемпионского титула. Испанцы невероятно консервативны. Кубок в 1942 году достался Барселоне, обыгравшей в финале команду Атлетик Бильбао со счетом 4-3. «Так и и надо!» — сказали о красно-белых болельщики Реала. Ведь именно красно-белые не пропустили сливочных дальше четверть финала, выиграв у них с общим счетом 5-4. Сноска Прозвище игроков клуба «Атлетик» из Бильбао, данное по цветам клубной формы. Скажем прямо, от Антонио Сантоса ожидали большего, нежели второе место в чемпионате и участие в четвертьфинале Кубка. Вспоминая о том, сколько раз в прошлом сливочные побеждали сине-гранатовых, красно-белых и другие команды, болельщики требовали новых трофеев. И надо признать, что требование было справедливым, ведь после войны игрался уже третий сезон – Команда Реала регулярно пополнялась новыми игроками, и время от времени сливочные действительно демонстрировали прежний класс игры. Так, например, 16 ноября 1941 года, в восьмом туре чемпионата, Реал обыграл Кастельон со счетом 9-1, а 21 декабря 1941 года выиграл у будущих чемпионов команды Валенсии со счетом 5-3. С 16 января по 8 марта 1942 года Сливочные сыграли 8 матчей подряд без поражений. Чтобы затем проиграть, сельте на своем поле 22 марта. Но, тем не менее, команда демонстрировала некоторый прогресс, и сеньор Сантос остался на президентском посту. Сантоса нельзя назвать декоративным руководителем. Он принимал участие в делах клуба, но все управленческие нити находились в руках Сантьяго Бернабеу, который подбирал игроков и директоров, осуществлял общее руководство тренировочным процессом, следил за состоянием домашней арены, контролировал финансовые потоки и так далее. Относительный успех сезона 1941-1942 годов обернулся провалом в следующем сезоне – Набрав всего 25 очков, Реал опустился на десятое место в турнирной таблице чемпионата и буквально чудом избежал вылета в секунду. Сливочных спасло одно единственное очко. Эспаньол, у которого было 24 очка, покинул Ла Лигу. Из 26 игр команда «Реала» выиграла 10 и проиграла 11, что тоже выглядело не лучшим образом. Ведь у славных клубов побед должно быть значительно больше, чем поражений. Причем начался сезон хорошо, с вдохновляющей победы над «Барселоной» со счетом 3-0. В следующей игре «Сливочные» выиграли у «Депортива» «Ла Корунья» со счетом 2-1 а затем с аналогичным счетом победили команду Сарагосы. Первая сноска. Депортива Ла Карунья. Реал Клаб Депортива де Ла Карунья С.А.Д. Испанский профессиональный футбольный клуб из города Ла Карунья в автономном сообществе Галисия, основанный в 1906 году. В настоящее время выступает в Сегунде. Сноска вторая. Реал Сарагоса. Реал Сарагоса-Сиэйди. Испанский профессиональный футбольный клуб из города Сарагоса в автономном сообществе «Арагон», основанный в 1932 году при слиянии команд «Иберия» и «Сарагоса». В настоящее время выступает в Сегунде. Но вот дальше дела пошли не лучшим образом. Кубок тоже не удалось взять, зато в полуфинале этого турнира Сливочные одержали историческую победу над Синегранатовыми. 13 июня 1943 года на своем поле Реал обыграл Барсу со счетом 11-1. Первый тайм закончился со счетом 8-1. Сабида Баринага оформил покер, а нападающий Реала, Пруденсио Санчес Фернандес, более известный как «Пруден», отличился хет-триком. Во втором тайме Сливочные увеличили счет еще на 3 очка, но нападающему Барсы Мариано Мартину все же удалось забить ответный мяч на 89-й минуте. Единственный гол, забитый под финальный свисток, не мог изменить итог встречи. Но он хотя бы сделал поражение синегранатовых менее унизительным, поскольку проигрывать в сухую обиднее всего. Разумеется, каталонцы попытались объяснить разгром своих кумиров политическими обстоятельствами, опираясь на то, что Каудильо был мадридцем и сторонником жесткой централизации, потому, мол, он вдвойне ненавидел Барселону и как принципиальных соперников мадридской команды и как приверженцев сепаратизма. Согласно слухам, которые продолжают циркулировать по сей день, игрокам «Барселоны» в случае выигрыша грозило тюремное заключение. Не обошлось и без выпадов в адрес рефери, который не засчитал синегранатовым гол, забитый из офсайда, а вскоре после того на 31-й минуте, и, надо сказать, абсолютно заслуженно, удалил защитника Гарсиа Бенито, одного из ключевых игроков каталонской команды. В связи с обвинениями в адрес Реала напрашиваются два вопроса. Почему Каудильо, обеспечивший своему мадридскому клубу столь убедительную победу над каталонцами, позволил Баскам из Атлетика обыграть Реал со счетом 1-0? Сноска. Имеется в виду Атлетик Бильбао. И почему Барселона не раз побеждала при Франко в национальных турнирах? Та памятная встреча придала ожесточение соперничеству Реала и Барселоны, а также привела к отставке президента Барсы Маркиса Меса де Асты. Антонио Сантосу тоже пришлось уйти с президентской должности, но по итогам чемпионата Ла Лиги. Новым президентом клуба Реал Мадрид 11 сентября 1943 года был избран 48-летний Сантьяго Бернабео, связавший свою жизнь со сливочными в 1909 году, когда он в возрасте 14 лет начал играть в молодежном составе. Изначально Сантьяго хотел стать вратарем, но жизнь показала, что в нападении он играет успешнее. Жестокость, напористость и стремление победить любой ценой были его ведущими качествами как на поле, так и в делах. О том, насколько подход Бернабео к ведению дел отличался от взглядов его предшественника, можно судить хотя бы по их мнениям относительно нового клубного стадиона. Построенный в 1924 году, Чамартин серьезно пострадал в период Гражданской войны и вообще к началу 40-х годов прошлого века перестал отвечать требованиям времени. В бытность свою президентом клуба Антонио Сантос планировал построить новый стадион вместимостью в 40 тысяч зрителей. Но Сантьяго Бернабеу решил, что клубу нужен стадион на 75 тысяч мест и оказался прав. Итак, в сентябре 1943 года началась великая эпоха в истории клуба Реал Мадрид – эпоха Сантьяго Бернабеу.